Глава 13 Солнце резануло по глазам, заставило зажмуриться. Зверь войны натужно пыхтел. Запустить двигатель повторно оказалось той еще задачкой. Сидели внутри брони, пытались согреться. Сквозняк бил через проделанную витом прореху. Почему он двигается? Куда? Старшенькая сжалась, словно испуганной воробей. Дышала на озябшей ладошке. НАТО нашла способ согреться получше держала ладони у орудийного теплоотвода. Тот был все еще горяч. Бейка восседала на том, что когда-то было командирским креслом. Под влиянием мутагена оно больше походило на помесь сидения с гранатометом. Неудачную помесь. «Я направляю его», — ответил, как только выпала возможность. Держал с танком общую связь через нейрочип. Вклинившись докучливым старческим голосом, Он вещал через риску все так же отрывисто, все так же бессвязно. «К точке эвакуации!» – бескомпромиссно ответила Бейка, рассматривая ногти на новеньких руках. Знала, что это чудо ненадолго. Хотел спросить, что будет, когда пройдут те самые два-три дня. Что с ней самой будет происходить? Она отвечала действиями. Трижды командующую тошнила. Бросала то в жар, то в холод. Она заходила с тяжким, захлебывающимся кашлем и терпела, не подавала виду. Фелиция ей во многом помогала. Незаметно, словно невзначай, оказывалась рядом. Между ними и в самом деле крепкие дружеские отношения. «Рядовой!» — Бейка позвала через нейросвязь. Вздрогнул от неожиданности, оглянулся. Она делала вид, что не общается со мной, но заговорила вновь. «Нам было бы неплохо поговорить!» Согласен. Обсудить было что. Не стала тянуть кота за хвост. Перешла к делу. Много ты успел нарыть информации обо мне в записках Вита. Много он тебе рассказал. Есть что скрывать? Командующая выдохнула. Есть. У каждого скелета исполина прячется в шкафу. Тайные желания, прошлое, неприглядное настоящее. На показ выставляет либо дурак, либо безумец. Кем считаешь меня? Ни той, ни другой. Прочла ответ по моему молчанию. Видишь ли, рядовой, проклятие в самом деле привязывает меня к месту, к воинской части. Это не помешало вам быть машиной смерти и выкарабкаться после того ужасного взрыва? К слову, как вам удалось выжить? Так ведь и не ответили. Не все сразу, рядовой. У тебя голова не резиновая? Нет? Не лопнет от такого объема знаний? Растянется? Шутила, пряталась за маской несмешного юмора, но понимала, отвечать все равно придется. Я привязана к части рядовой. Скажи, ты ждал увидеть меня на передовице у самого фронта? Хотел ответить, но призадумался. И в самом деле, ожидал ли увидеть ее? Знал ли на начало рейда, прорываясь сквозь заградительные пункты, что наши войска подойдут к городу? что эвакуация будет такой, какой была. Что такое воинская часть рядовой? Э -э склонил голову на бок, смотря какого ответа хотите. Не буду томить. Женская воинская часть, она вот, рядом с тобой сидит. Значит, вы всегда могли? Не теряя сил, почти разозлился. Попридержи коней, Потапов. Я явилась сюда со всей частью, а не с двумя-тремя девчонками. Представь, «Если буду шастать с шалманом вооруженных девиц, что будет?» «Неправильно поймут». Другого ответа не было. Она кивнула и развела руками. «Неправильно поймут. Мои силы при мне, но иссякают. Снаряд, мальчик!» Я выдержала взрыв в подземке, но ухнувший рядом снаряд вдруг превратил меня в мелкую кашицу. «Не странно? в стране некуда!» Я использовала большую часть маны лишь на то, чтобы создать защитный барьер. Он меня и спас. С последним бы поспорил. Видел спину бейки. Хорошего было мало. А во время налета в части что помешало? Вы могли спастись и спасти остальных. Барьер способен поглотить часть урона. Избирательную. Если похоронить меня заживо, он не сработает. Помнишь, что случилось? Кивнул. Ее просто завалило внутри обломками. «Умный мальчик, Потапов, помни, про эти способности знаешь ты, Фелиция, кое-кто из командования. Потому будь умницей и дальше. Держи ротик на замке!» Озвученное казалось секретом поля Шинеля, но спорить не стал. Командующая обернулась к Нате. «Ну что там?» Берсеркин ответил. Инфофея лишь покачала головой. «Вы не заметили?» Елена принюхалась, осматриваясь по сторонам. Слишком тихо. А ведь в самом деле права. Пока пробирались сюда, бой не прекращался ни на минуту. Что-то изменилось за этот день. Наши победили, позорно отступили. Редкие раскаты далеких разрывов ласкали уши. Но это походило на ленивую артиллерийскую дуэль. Долго ждать не пришлось. Ответ не заставил себя ждать. Порыв ветра ураганом ударился со спины. Мелкий мусор вихрем закружился вокруг остановившегося танка. Затрещали полуразрушенные дома, норовя обрушиться. «Какого черта? Магия?» «Не похоже», — мрачно ответил Бейка. «Ее тон мне не понравился. Огромная тень накрыла нас целиком, спрятала за собой солнце. Осмелился выглянуть. Из полинских размеров истребитель...» Мчался прочь на сверхзвуке. «Что это?» От вопроса было сложно удержаться. «Инопланетяне? Вторжение демонов? Небесный флот Синь-Илая?» «Хуже», — на этот раз отвечала Фелиция. «Помнишь, рассказывала тебе о дровосеке? Ты его увидел». Тяжело дыша, смотрел, как махина зашла на вираж. За пять минут он умудрился достичь наших позиций. «Скорее, туда!» Прыгнул обратно, не желая признавать очевидного. «Отставить спешку, лейтенант!» — строго скомандовала Бейка. «Ушам своим не верю!» Обернулся, глядя прямо ей в глаза. Небо тотчас же окрасилось строчками зенитных залпов. Словно на что-то надеясь, адскую машину пытались сбить. Десятки ракет терзали корпус механической птицы. Мир смолк от жуткой канонады ее ответа. Десятки, если не сотни тысяч взрывов, покрыли землю. Там же... там наши. Мы не поможем, если будем нестись, сломя голову, лейтенант. Зверь войны, похлопала по обшивке, истерзан, избит, слаб. Нам лучше спрятать танк, пока эта махина не сгинет. И продвигаться осторожно. Скоро здесь будет не протолкнуться от беспилотников. Так что же, все наши там, Белка, мицугу, Влада. Сглотнул. Думать о таком не хотелось. Спокойствие, рядовой. Твоя напрасная гибель врагу на радость. Эвакуации можно не ждать. Будем прорываться к своим сбоями. Ясно? Спорить никто не стал. У Царината всего пять таких машин. Одна была сбита, другая только что обратила наши позиции в пыль. А говорили, что ему не нужен аэродром. Это летающая крепость. Каких же размеров должна быть взлетно-посадочная? За бестолковыми вопросами прятал беспокойство. Все равно на них некому было отвечать. Махина после атаки резко сбавила в скорости. Заложила вираж. Грузно потащилась назад. Строгая работа массы ПВО обратилась в отчаянные, жалкие попытки комара проколоть слоновью кожу. Подчинились бейки. Зверь войны не спрашивал лишнего. Остановился под кровельным навесом бывшего магазина. Знал, что тщетно. Нас же не глазами будут высматривать. Оптикой хитроумных приборов, тепловизорами и прочим. Скверно себя чувствуешь? Фелиция подошла, села рядом. Посмотрела на открытую банку тушенки. Бейка не весть откуда выудила нам ужин. Оправдалась особыми командирскими умениями. Нацепил кусок мяса на вилку. Узнаем, какова офицерская мана на вкус. Кусок не лез в горло. Помню, как сам командовал новичкам отложить переживания на потом. Что в них толку? Тогда избегал привязанности, что огня. Оплата по контракту. Все остальное без меня. Сейчас так было нельзя. Бейка ко мне отправила. Фил отрицательно покачала головой. Пришла по своей воле. Минут пятнадцать назад ходил к тройняшкам. Сана стала лучше, Уна спала, старшенька как всегда, караулила. Приказать ей спать в самом деле не стоило, получу в глаз. Как эта штука летает, кивну на оставшийся топливный след. Широкая, необъятных размеров полоса в небе, магические антигравы, да и вообще передовые разработки дроностроения. Если у Церената есть оружие подобной мощи, почему нас до сих пор не покорили? «Ты хотел бы, чтобы наоборот...» Девчонка выдохнула. «Пойми, лейтенант, недостаточно иметь оружие. Нужно его обслуживать. Разве я тебе не говорила? Знаешь, сколько стоил царинату сегодняшний залп? Думать о том, что творилось в наших лагерях после него, даже не хотелось. Царинат богатая страна, но ресурсы не бесконечны. Так что же, эта летающая хрень больше не появится? А сядет во Вратограде... Слишком накладно перемещать. Заряжать ее нечем. Наверняка город обратят в крепость на развалинах. Здесь толком ничего не осталось. Ни производственных комплексов, ни резервуаров. Ты убил Вита Скорлуччи. Потеря бронемага обойдется им потерей позиций. Посмотрел ей в глаза. Льет елей речи мне прямо в уши. Но не врет. Уже хорошо. Эта точка останется неприступной и неотступной. — К дровосеку будут подвозить снаряды, топливо, обслугу, пока не перекроем пути поставок. — А мы перекроем? — Сейчас, — переспросила она. — Вряд ли. Как ты себе это представляешь? Нам нанесли не смертельный, но сокрушительный удар. Если не учитывать наличие здесь дровосека на боевом взводе, у нас с Царинатом патовая ситуация. От мысли о последнем хотелось скрежетать зубами. «Войны не выигрываются парой удачных операций, лейтенант». «Ты не будешь?» — указала на банку тушенки. В отличие от меня, у Филиции был прекрасный аппетит. Жуткий грохот раздался теперь со стороны Церината. Хотелось верить, что в отместку за все к ним на позиции пожаловал какой-нибудь наш дровосек. «Увы, ничего подобного». «Что там?» — спросила девчонка. «Мне оставалось лишь пожать плечами». Двинулись через три часа. Бейка приказала спать, нависнув надо мной домокловым мечом. Кряхтя подчинился. Повезло. Среди развалин оказалось несколько грязных кроватей с диванами. Решил, что последний мой вариант. Думал, просто отлежусь с закрытыми глазами. Вместо этого ухнул в дрему. Из нее нырнул в сон. Истерзанный постоянными перегрузками организм взял свое. Вставать не хотелось ровным счетом так же, как и ложиться. Заставил. Не в первый раз. За годы выработался механизм. Продрал глаза. Бейка велела всем построиться. Значит так. Девоньки и ружемантики. Эвакуации в ближайшее время не предвидится. Мы с Натой пытались связаться с нашими, указала на инфофею. Серые мешки под глазами последней были красноречивее всяких слов. Стало стыдно. Она работала а я дрых без задних ног. Нехорошо. Мной, как вышестоящим офицером, принято решение прорываться с боем на трофейной технике сквозь линию пересечения. «А что там с нашими?» пискнула рядовая ипина, Будто все еще таила надежду. Под взрывами уцелели все. К моему удивлению, все оказалось не так скверно. Всему свое время рядовая. Относительно высшего командования. Прямая связь потеряна. В городе среди руин и рабского сектора остались наши прямые силы, участвовавшие в наступлении. На данный момент кто-то из них отходит, как и мы. Кто-то пытается прорваться к аэродрому. Посмотрел себе под ноги. Зачем к аэродрому? Этот дровосек ведь имеет еще форму робота. Получившийся хрендайзер не заметит наши танки. Растопчет, словно пылинку. Бейка шустро сообразила, о чем думаю. «Аэродром еще не сильно укреплен. У них не было времени. Грохот слышали?» «Было дело. филиция как раз доедала мою порцию ужина». Командующая продолжила. Дровосек оказался слишком тяжел для тамошних взлетно-посадочных полос. Не рассчитали траекторию. При попытке сесть, как самолет, он проломил диспетчерскую. Снес полкрыла самого аэропорта. Склады, грузовые отсеки. Чудом не зацепил топливные запасы. Оказался не без повреждений. Вот оно как. Не иначе есть бог на свете. Будем прорываться? С боями? К аэродрому? Старшенька будто не слушала. Специально для нее Бейка решила пояснить. Возвращаемся. Машина, на которой находимся, повреждена, стара и немощна. Может быть, она сумеет дать отпор бронебригадам, что без скорлуччи они сильно утратили в скорости, броне и мощи? Но серьезного столкновения не выдержать. Геройство оставим героем. Мне важны жизни экипажа. Есть возражающие. Что-то новенькое. Не припомню, чтобы Бейка когда-то спрашивала о подобном. Возражать никто не стал. И было нечем. Старшенька сглотнула. Где-то в детских мыслях представила себя рвущей все заслоны на звери войны. И выдохнула. Пришло время гнать детские мечты. Обернулась. Сана до сих пор была плоха, а остатков асклепия было недостаточно. Ей требовалась помощь квалифицированного врача. Елена, сумевшая исцелить мне руку, оказалась бессильна. Танк шустро перебирал гусеницами, тащился вперед. Долго спавший в подземных недрах, забытый и брошенный, зверь войны будто открыл второе дыхание. Я ждал, что будет спрашивать об окружении, но старик молчал. Послушно отзывался на Бейкино управление. Выдыхал, когда я просил набрать ход. Угрюма линзами перископа взирал на сжженные остовы своих собратьев. Танковые бои среди развалин оказались нередкостью. У подбитого вертолета, лежавшего на здании клиники, что на диване, в нас прилетела болванка. Буравящий снаряд врезался в толщ брони. 38-й уровень заставил ту отлететь звонким рикошетом. «К бою!» Бейка тут же определила противника. «На 6 часов! За насыпью!» «Головное орудие! Огонь!» Нырнул в кабину управления раньше остальных. Все казалось легким, интуитивным, будто кто направлял мою руку. Пушка ответила до того, как грянул второй залп. Прятавшийся варан подпрыгнул, словно детская игрушка от пинка. Второго неприятеля нашел почти сразу же. Выкатился почти в лоб. Тот же испуганно пошел Юзом. «Не выйдет, дружочек!» Снаряд разметал его, словно тот был хрустальным. Сталька из трех драконов решила ретироваться, спеша скрыться за поворотом. Гулка заухала зенитка. Вместо старшенькой к ней успела Лена. Первый танк вспыхнул, зашел с огнем. Второй задымился, скатившись в воронку. Третьему удалось спастись. «Отставить преследование!» Кому командовала Бейка? Самой себе? Танк, дернувшийся было следом, дал по тормозам. На миг проскочила жуткая мысль. А что, если она тоже общается со зверем войны? Может его понимать, как я? А он подчиняется ей не хуже моего? Вон как услужливо подставляет рычаги под руки. Бейка выдохнула, крикнула мне. Потапов, старшенькую в зубы, проверьте, что там по прямой на три часа. Выскочил из рубки. Схватил на ходу, успевший заскучать, арест. Кендер спешила следом за мной. В спины прилетел приказ. Открывать огонь на поражение при боевом контакте. Фелиция, получив свою порцию наставления, кивнула. Помчалась к позиции. Ей жутко не хватало ее снайперской винтовки. Что там, лейтенант? Старшенькая чувствовала себя неуютно. Вспомнила про субординацию. Из-за малого роста ей плохо видно. Танк. «Наш». Я сразу же вспомнил. Такие машины целыми колоннами уходили в бой. Гарамир командовал. Глаз цеплялся за неприметные с виду детали. Потертости, царапина, припой заплаты. «Стой!» – остановил девчонку, жестом указал на второй этаж. Старшенька кивнула. «Хорошая позиция!» Вздохнула чуть слышно. «Был бы при ней ее пулемет!» Машина дымила. Чад вырывался из двигателя. Я вскрыл замок экипажного отсека. Тот поддался не сразу. Был заперт изнутри. Разумно, но если не открою, не узнаю, что внутри. «Макс, стальные болваны на 8 часов от тебя!» «Шагоходы?» Не сразу понял, о чем старшенькая. Та возмущенно зашипела на мою бестолковость. «Нет же! Те, что тогда встретили нас у лифта, помнишь?» Сглотнул. Эти ребята чудом не разобрали меня на части. филиция Ты их видишь? Так точно. Открыть огонь. Далеко они? Метров 50-60. Обыскивают территорию. Это стандартный воинский патруль. Подчищают за машинами, добивают выживших. Прикинул позицию девчат, скомандовал. Как только будут ближе, на два десятка метров, старшенька, огневой контакт. Командир, у меня при себе пуколка, а не пулемет. Помню и знаю. Твоя задача — лишь начать обстрел. Филиция, твои умения на штурмовую винтовку распространяются? С штрафом в 35%, — неохотно призналась снайпер. Кивнул. Тут же связался с бейкой. Потребовал подкатить танк ближе, как только услышит стрельбу. Командующая не противилась. Облизнул высохшие губы. Утер бегущий по лбу пот. Зажмурился, вслушиваясь в прикосновение нагретой брони. Через риску послал импульс, попросил открыть кабину. Не надеялся, что получится. Но заклинившая электроника отозвалась хриплым жужжанием. Вот оно значит, как можно. Автоматная очередь со стороны старшенькой. Механоиды оказались близко. Послышался взрыв после четырех одиночных. Снайпер дырявила жертву. Дым ударил в лицо. Пожар, получив свежего воздуха, волной жара ударил в лицо. Как мог забыть про обратную тягу? Поздно жалеть. К моим ногам повалилось маленькое тело. Это что, ребенок? Зеленая кожа, обнажившиеся клыки. Это же гоблин. Мертв, подтвердила Ииска без лишних подробностей. Мозг не хотел признавать очевидного. Кричал, что так бывает лишь в кино. За клубами дыма было не видно. Но и и ассистентка подтвердила. На месте мехвода был гном или то, что от него осталось. Орочья туша лежала на металлическом полу. Удар по броне вышиб ее с насиженного места. Не стоило и гадать. Это и Ириска, проверившая ее пульс без моего указания, обернулась ко мне. В голографических глазах сверкнула радость. Жива!